303. Честность. Слишком мало, если человек служит образцом честности по отношению к чужим правам и к чужой собственности. Ребенком не рвет ягод в чужом саду, а взрослым не топчет ни скошенного луга. Мы берем мелкие факты, потому что они, как известно, дают более наглядные доказательства, чем крупные, для подобного рода образцового поведения. Этого, говорю, слишком еще мало. Человек при этом все еще только юридическое лицо с той степенью нравственности, на которую способно даже общество, толпа людей. 304. Человек. Что значит тщеславие тщеславнейшего из людей перед тщеславием самого скромного, чувствующего себя в природе и в мире человеком? 305. Самая необходимая гимнастика. Вследствие недостатка самообладания в мелочах можно лишиться этой способности и в более крупных вещах. Если человек в течение дня ни разу не отказал себе ни в одном своем хотя бы мелочном желании, то он дурно воспользовался этим днем. И дурно подготовился к следующему. Подобного рода гимнастика необходима для человека, если он хочет иметь удовольствие управлять собой. 306. Терять себя. Если человек находит себя, то он должен уметь время от времени терять себя. И потом снова находить, предполагая, что человек этот мыслитель. Для него даже вредно быть вечно привязанным к одному и тому же лицу. 307. Когда следует прощаться, ты должен хотя бы на время проститься с тем, что желаешь изучить и измерить. Только покидая город, ты замечаешь, как высоко над домами возвышаются его башни. Триста В полдень. Душой человека на долю которого выпало деятельное и бурное утро жизни, овладевает в полдень странная жажда спокойствия, могущая длиться месяцы и годы. Вокруг него все тихо, голоса звучат где-то далеко и удаляются все больше и больше. Солнце светит на него с высоты. На уединенной лесной лужайке видит он заснувшего великого пана. Все в природе вместе с ним погрузилось в дремоту с выражением вечности на лице, так думается ему. Он ничего не хочет, ни о чем не заботится. Сердце его перестало биться. Живо только зрение. Это смерть с открытыми глазами. Человек, находясь в таком состоянии, многое видит из того, чего раньше он никогда не видел, и все кажется ему сплетенным в светлую сеть и прикрыто ею. Он при этом чувствует себя счастливым, но какое-то тяжелое счастье. Однако вот ветер начинает шуметь меж деревьев, Полдень миновал, жизнь снова влечет его к себе, жизнь — с ослепленными глазами в сопровождении своей шумной свиты, Состоящей из желаний, обманов, грез, забвений, наслаждений, гибели и исчезновений. Так наступает вечер жизни, более бурной и более деятельный, чем само утро. Для особенно деятельного человека слишком продолжительный период приобретения знаний кажется чем-то почти страшным, болезненным, но не неприятным. 309. -е. Остерегайтесь своего художника. Великий художник, сумевший выразить на портрете все скрытые душевные свойства и наклонности человека, при встрече с этим человеком в обыденной жизни почти всегда видит в нем только карикатуру. Триста десятое. Два основных положения новой жизни — Первое положение. Необходимо установить жизнь на верной доказанной основе, а не на отдаленной, туманной и неопределенной, как было раньше. Второе положение. Прежде чем устроить свою жизнь и придать ей окончательное направление, необходимо твердо установить Что считать ближайшим и близким, более верным и менее верным? 311. Опасная раздражительность. Доровитых, но ленивых людей всегда немножко раздражает, когда кто-нибудь из их друзей успешно заканчивает свою работу. В них пробуждается ревнивое чувство. Они начинают стыдиться своей лености или, вернее, опасаться, что деятельный человек станет презирать их сильнее, чем прежде. В таком настроении они приступают к критике нового произведения. И критика их, к величайшему изумлению человека, вызвавшего ее, обращается в месть. 312. -е. Разрушение иллюзий. Иллюзии, конечно, принадлежат к числу очень дорогих удовольствий, но разрушение иллюзий рассматриваемое как удовольствие несомненно испытываемое некоторыми людьми обходится еще дороже 313 Однообразное в мудреце у коров встречается иногда, Выражение удивления, граничащее с вопросом. Наоборот, во взгляде высокоинтеллигентных лиц разлито выражение «ниль адмирарий», ничему не удивляться, напоминающее однообразный цвет безоблачного неба. 314. Не слишком долго болеть. Остерегайтесь болеть слишком долго. Окружающие вас люди, вследствие скучной обязанности выражать вам участие, скоро начинают чувствовать нетерпение, Так как им трудно долго поддерживать в себе это состояние, и тогда они вдруг приходят к нелестному мнению о вашем характере и к заключению, что вы заслуживаете быть больным, и что им нечего больше принуждать себя к состраданию.